Глава двенадцатая. Гвардия. Остальное известно. Появление третьей армии, внезапный гром 86-пушечных жарул, появление пирха первого вместе с Бюловым, кавалерия Цитина, предводительствуемая самим Блюхером, французы оттеснены, Марконье сбит с Оаинского плато, дюрат выбит из папилота, Данзело и Кио отбиты, Лобо окружен. Новые испытания обрушились в сумерках на наши разрозненные полки. Вся английская линия перешла в наступление. Гигантская брешь пробита во французской армии. Английская и прусская картечи свирепствуют заодно, производя опустошение с фронта и с флангов. И вот среди этого страшного разрушения в бой вступает гвардия. Причувствуя, что ей суждено умереть, гвардия восклицала. «Да здравствует император!» В истории нет ничего трогательнее этой агонии, сопровождаемой восторженными возгласами. Весь день небо было покрыто тучами. Вдруг в этот самый момент, в восемь часов вечера, тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь большие вязы на Неверской дороге зловещий красный отблеск заходящего солнца. Это солнце всходило под аустерлицем. Каждый гвардейский батальон был под начальством генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Малье, Поре де Морван – все они были там. Когда во мгле свалки появились высокие шапки гвардейских гренадеров с орлами, симметрично выстроенные в линии, невозмутимые, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, будто двадцать побед вступили на поле битвы с распущенными крыльями, и победители, считая себя побежденными, вдруг попятились. Но Веллингтон крикнул «Вперед, гвардейцы, и цельтесь вернее!» Красный полк английской гвардии, залегший позади изгороди, вскочил, и целая туча пуль пробила трехцветное знамя, трепещущее над нашими орлами. Все ринулись вперед, и началась невообразимая резня. Императорская гвардия чувствовала в потемках, как армия колеблется вокруг нее, чувствовала общее потрясение, предвестник беспорядочного бегства, слышала крики «Спасайся!» вместо «Да здравствует император!» И в то время, когда все бежало за ней, продолжала идти вперед, изнемогая все более и более, оставляя павших на каждом шагу. Среди них не было ни робких, ни нерешительных. Каждый солдат и офицер был таким же героем, как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства. Ней, обезумевший и неустрашимый, готовый принять смерть, подставлял грудь ударом среди этой бури. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, со сверкающими глазами, с пеной у рта, с расстегнутым мундиром, с одним эполетом, полуотсеченным сабельным ударом со звездой, пробитой пулей, забрызганной кровью и грязью. «Великолепный!» Он потрясал сломанной шпагой и восклицал. «Смотрите, как умирает маршал Франции!» Но тщетно он не умер. Он обезумел и негодовал. Он спросил дроя Дерлона. «Разве тебе не страшно самого себя?» Среди артиллерии, сокрушающей горст людей, он кричал. «Разве не найдется ничего на мою долю?» «О, как я желал бы, чтобы эти английские ядра все впились в мое тело!» «Несчастный, ты сохранился для того, чтобы погибнуть от французских пуль!» Глава тринадцатая. Катастрофа. Бегство позади гвардии было повальным. Армия вдруг подалась со всех сторон сразу. У Гугамона, Гессента, Папилота и Планшеноа. Вслед за криками «Измена!» раздалось «Спасайся!» Армия, приходящая в расстройство, это как оттепель. Все подается, лопается, трещит, валится, сталкивается, спешит, кидается в стороны. Невообразимое расстройство. Ней берет у кого-то лошадь, вскакивает на нее без шляпы, без галстука, без шпаги, становится поперек Брюссельского шоссе, останавливает и англичан, и французов. Он старается удержать армию. Зовет, осыпает ее ругательствами. Цепляется за бегущих, но его не слушают. Солдаты бегут с криками «Да здравствует, маршал Ней!» Два полка дююта мечутся взад и вперед, как ошалелые. Между сабель уланов и залпов бригад Кемита, Беста, Пака и Риланта. Самая худшая свалка — это бегство. Друзья убивают друг друга. Эскадроны и батальоны разбиваются один на другой и рассеиваются. Это страшная пена битвы. Лобо на открытом крыле, Рейль на другом, увлеченный потоком. Тщетно Наполеон делает заграждение при помощи остающейся у него гвардии. Тщетно он тратит на последние усилия свои запасные эскадроны. Кио отступает перед Вивиеном, Келерман перед Ванделером, Лобо перед Бюловым, Муран перед Пирхом. Домон и Сюбервик перед принцем Вильгельмом Прусским. Гюйо, который повел в атаку эскадрона императора, затоптан английскими драгунами. Наполеон галопом скачет вдоль рядов беглецов, увещевает их, грозит, умоляет. Все уста, кричавшие утром «Да здравствует император!» Теперь безмолвствуют, его почти не узнают. Вновь прибывшая прусская кавалерия кидается на них, разит, рубит, убивает, истребляет. Конная артиллерия сталкивается. Упрежные лошади бесятся. Солдаты обоза распрягают лошадей и спасаются на них. Фургоны, опрокинутые колесами кверху, загромождают дорогу, что еще усиливает резню. Люди давят друг друга, топчут мертвецов и живых, руки рубят на прополую. Беспорядочная толпа наводняет дороги, тропинки, мосты, равнины, холмы, долины. Все это переполнено обращенной в бегство сорокатысячной массой. Крики, отчаяние, ранцы и ружья летят в рожь, дорогу расчищают саблями. Нет больше ни товарищей, ни офицеров, ни генералов. Остается один невообразимый ужас. Цитин рубит французов волю. Львы превращаются в зайцев. Вот что такое бегство. В Женапе попробовали остановиться, выстроиться в ряды. Лобо собрал до трехсот человек. Устроили баррикады при входе в селение, но при первом же залпе прусской артиллерии все снова пустилось бежать, и Лобо был взят в плен. До сих пор остались следы этого залпа картечи на ветхом кирпичном домишке по правую сторону дороги и некотором расстоянии от входа в Женап. Прусаки с яростью накинулись на Женап, гневая, что им так легко досталась победа. Погоня была чудовищная. Блюхер приказал пленных не брать. Роге подал мрачный пример, пригрозив смертью всякому гренадеру, который приведет к нему прусского пленного. Блюхер перещеголял роге. Генерал молодой гвардии Дюгем, прижатый к дверям одной женапской гостиницы, отдал свое оружие гусару. Тот взял оружие и убил пленного. Победа закончилась избиением побежденных. В качестве историка мы вынуждены признать. Старик Блюхер обесчестил себя. Это зверство переполнило чашу бедствия. Отчаянная, беспорядочная толпа бегущих промчалась через Женап, через Катербра, бра промчалась через Гасели, через Фран, через шер руа через Туин и остановилась лишь на границе. Увы, и кто же бежал таким образом? Великая армия. И это смятение, этот ужас, эта гибель величайшей храбрости, когда-либо удивлявшей историю. Неужели все это было так, без причины? «Нет, тень Божьего перста падает на Ватерлоо. Это роковой день. Нечеловеческая сила создала его. Оттого-то в ужасе преклонились эти головы, оттого-то все эти великие души сложили оружие. Победители всей Европы пали сокрушенные, они оказались бессильны, они ощущали присутствие чего-то грозного и таинственного. Так было суждено». В этот день будущее человеческого рода изменилось. Ватерлоу – это великий поворот XIX века. Исчезновение великого человека было необходимо для наступления великого века, и это дело приняло на себя существо, которому не возражают. Паника героев легко объясняется. В сражении при Ватерлоу промчалось не облако, а метеор. Тут видно присутствие Бога. Когда сгущался мрак ночи, Бернар и Бертран в поле близ Женапа поймали за полу человека растерянного, задумчивого, сумрачного. Увлеченный туда потоком общего бегства, он слез с лошади, взял в руку уздечку и с растерянным взором одиноко возвращался к Ватерлоо. То был Наполеон, пытавшийся идти вперед, великий лунатик своей разрушенной мечты. Глава четырнадцатая. Последнее каре. Несколько каре-гвардии, неподвижные среди потока общего бегства, как утесы среди волн, держались до вечера. Настала ночь, на с смерть. Они ждали, когда опустятся над ними этот двойной мрак, и непоколебимые окунулись в него. Каждый полк, отделенный от другого и не имея более никакой связи с армией, умирал сам по себе. Для этого последнего дела они заняли позиции частью на Расумских высотах, частью на равнении Монсенджан. Там покинутые, побежденные, грозные, эти мрачные каре умирали страшной смертью. В них умирали Ульм, Ваграм и Йена, Фридланд. В сумерках около девяти часов вечера у подошвы горы Сенджан оставалось еще одно каре. В роковой долине у подножия склона, на который взбирались кирасиры и который был теперь наводнен английскими войсками, под перекрестным огнем победоносной неприятельской артиллерии, под страшной тучей снарядов, эта каре продолжала бороться. Им командовал неизвестный офицер некто Камброн. При каждом залпе каре таяло и отбивалось. Оно отвечало на картечь пулями, все теснее смыкая свои ряды. Вдали беглецы, останавливаясь минутами для отдыха, слышали во мраке раскаты этого грома, постепенно ослабевавшие. Когда легион превратился в горсть людей, когда ружьи, истощив пули, стали простыми палками, когда груда трупов стала больше кучки живых, победители ощутили какой-то священный ужас вокруг этих благородных умирающих воинов, и английская артиллерия умолкла, точно переводя дыхание то был как бы отдых. Сражающиеся увидели вокруг себя рой каких-то призраков, силуэты людей на конях, черный профиль пушек, беловатое небо сквозь колеса и лафеты. Колоссальная мертвая голова, которую герои всегда видят сквозь дым, в глубине сражения надвигалась на них и смотрела им в очи. В омгле сумерек они могли слышать, как заряжали орудия. Зажженные фитили, светящиеся, как глаза тигров в темноте, образовали цепь вокруг их голов. Все фитили английских батарей приблизились к пушкам, и тогда взволнованный, держа страшный момент на весу, английский генерал Кольвель, другие говорят Мэтланд, воскликнул «Храбрые французы, сдавайтесь!» Камброн отвечал им «Мерд! Дерьмо!» Глава пятнадцатая Камброн. Французский читатель требует уважения, поэтому нельзя повторять самое чудное слово, когда-либо произнесенное французом. Этот запрет вносит высокий элемент в историю. На свой собственный страх и риск мы переступим через этот запрет. Итак, среди этих исполинов был титан, камброн. «Произнести это слово и потом умереть? Есть ли что-нибудь более возвышенное? Ибо идти на смерть значит умереть, и человек этот не виноват, если он остался в живых, когда вокруг него сыпалась картечь». Сражение при Ватерлоу выиграл не разгромленный Наполеон, не Веллингтон, отступивший в четыре часа и доведенный до отчаяния в пять часов, не Блюхер, который вовсе не сражался, Человек, выигравший сражение при Ватерлоо, Камброн. Сразить таким словом гром, убивающий вас, это значит победить. Бросить такой ответ в лицо смерти, сказать это судьбе, положить такое основание будущему льву, кинуть эту реплику ночному ливню, предательской стене Гугамона, оинскому оврагу, примедлению груши, прибытию Блюхера, быть иронией могилы, потопить в двух слогах всю Европейскую коалицию, превратить самое последнее слово в самое первое, придав ему блеск, свойственной Франции. Дерзко завершить Ватерлоо карнавалом? Соединить доблесть Леонида с вольностью рабле, воспроизвести эту победу удивительным, пусть и неудобо произносимым словом, потерять почву под ногами, но прославить себя в истории, после всей этой резни потешить любителей посмеяться — это колоссально. Это оскорбление грому, это достигает эсхиловского величия. Слово «камброна» производит впечатление удара с силой презрения. Это взрыв агонии. Кто победил? Веллингтон? Нет. Без Блюхера он погиб бы. Блюхер? Нет. Если бы Веллингтон не начал, Блюхер не мог бы закончить. Победил «камброн». Этот человек, явившийся в последнюю минуту, этот неизвестный солдат, эта бесконечно малая единица войны, чувствует вдруг, что есть какая-то ложь в катастрофе. И в ту минуту, когда он разражается яростью, ему предлагают, как на посмеяние, «жизнь». Как не возмутиться? «Вот они тут, перед вами, все эти Юпитеры-громовержцы». У них сто тысяч победоносных войск, а за этими сто тысячами – миллион. Их пушки с фителями наготове Они попирают пятой императорскую гвардию и великую армию. Они сокрушили Наполеона. Остался один камброн. Для протеста остался один этот червь, но он будет протестовать. Он ищет выражение, как другой ищет шпаги. У него пена у рта, и эта пена выражается этим словом. Перед этой победой без победителей один человек в отчаянии воспрянул. Он подчиняется чудовищности этой победы, но признает и ее ничтожность. Он плюет на нее и даже более. И подавленной численностью, силой, материей он находит в душе свое одно слово. Повторяем, сказать это, поступить так, как он поступил, значит стать победителем. Дух славных дней вошел в этого неизвестного человека в роковую минуту. Камбрун отыскал это знаменитое слово «битвы» при Ватерлоо, как Руже де Лили отыскал Марсельезу по наитию свыше. Порыв божественной бури коснулся этих людей. Они дрогнули. У одного вылилась великая песня, у другого вырвалось это ужасное восклицание. Камбрун бросает это слово титанического презрения не только всей Европе от имени империи. Этого мало. Он бросает его прошлому от имени революции. В Камбруне чувствуется душа былых гигантов, словно слышишь восклицание Дантона или Рык Клебера. В ответ на слово Камброна английский голос воскликнул «Пли!». Батареи сверкнули, холм затрясся, все чугунные пасти сразу изрыгнули последний страшный залп картечи, появилось необъятное облако дыма, слегка побелевшее от лунного света, и когда рассеялось облако, все исчезло. Эта грозная горсть была истреблена, гвардии не стало. Четыре стены живого редута лежали распростертые. Тут и там пробегала дрожь между трупами. Вот как французские легионы, более великие, нежели римские, пали на плато Мон-Сен-Жан, на земле, измокшей от дождя и крови среди темных нив в том месте, где теперь каждый день, в четыре часа утра, проезжает, весело посвистывая, истигая свою лошадку, Жозеф, который возит почту в Невель. Глава 16 Куад, с сындуче Какова цена полководцу? Сражение при Ватерлоо загадка. Загадка такая же темная, как для тех, кто его выиграл, так и для тех, кто его проиграл. Для Наполеона это была паника. Блюхер видел в нем один огонь. Веллингтон в нем ровно ничего не понимает. Взгляните на донесение. Бюллетени смутны, комментарии запутаны. Одни сбиваются, другие заикаются. Жомини делит сражение при Ватерлоо на четыре этапа. Мюфлинг видит в нем три. Шарас, хотя в некоторых случаях мы и не соглашаемся с ним, один охватил своим орлиным взглядом характерные очертания этой катастрофы, человеческого гения в борьбе с божественным предопределением. Все историки как будто ослеплены и среди ослепления ходят ощупью. Действительно, это был грозный день. Разрушение военной монархии, которое к великому изумлению европейских королей увлекло за собой все королевства, падение силы, прекращение войны. В этом событии, носящем печать сверхъестественной неизбежности, доля людей ничтожна. Отнять Ватерлоу у Веллингтона, у Блюхера – Значит ли это отнять что-нибудь у Англии и у Германии? Нет. Ни о славной Англии, ни о величественной Германии не может быть и речи в вопросе о Ватерлоу. Благодаря Богу народы велики независимо от печальных событий войны. Ни Германия, ни Англия, ни Франция не держали мечей в ножнах. В эту эпоху не мечей, кроме Блюхера, у Германии есть Шиллер, у Англии, кроме Веллингтона, есть Байрон, «Обширная заря мысли свойственна нашему веку, и в этой заре Англия и Германия сияют лучезарным светом. Они величественны, потому что мыслят. Поднятие ими уровня цивилизации нераздельно с ними. Оно происходит от них самих, а не от случайности. Величие их в XIX веке проистекает не из Ватерлоо. Только одни варварские народы быстро растут после победы». Это как временное разлитие потока после бури. Цивилизованные народы, в особенности в наши времена, не поднимаются и не падают благодаря удаче или неудаче полководцев. Их вес в истории человечества зависит от более важных событий, нежели сражения. Слава Богу, их честь, их достоинство, их просвещение, их гений не номера, которые герои и полководцы, как игроки, вытягивают на лотерее сражений. Часто бывает, что сражение проиграно, процесс завоеван. Поменьше славы, побольше свободы. Барабанный бой умолкает, разум поднимает голову. Это игра, в которой выигрывает тот, кто проиграл. Итак, будем говорить о Ватерлоо хладнокровно, обсуждая его с двух сторон. Воздадим случаю, что принадлежит ему, а Богу, что принадлежит Богу. Что такое Ватерлоо? Победа? Нет. Это игра в кости, выигранная Европой, оплаченной Францией. Не очень-то стоило ставить там льва. Ватерлоу, впрочем, самое странное столкновение в истории. Наполеон и Веллингтон – это не враги, а контрасты. Никогда еще Бог не сводил вместе такие разительные противоположности. С одной стороны, точность, прозорливость, геометрия, расчет, обеспеченное отступление, заготовленные запасы, упорное хладнокровие, невозмутимый метод, правильная стратегия, тактика, уравновешивающие батальоны, резня, сдержанная дисциплиной, война с часами в руках, старая классическая храбрость, безусловная правильность. С другой стороны, какое-то ясновидение». «Дар предугадывания, военная оригинальность, нечеловеческий инстинкт, пронзающий взор, взор орла и сила грома небесного, изумительное искусство, соединенное с презрительной пылкостью, все тайны глубокой души, сами реки, равнины, леса, холмы призваны повиноваться велением деспота, который доходит до того, что пытается подчинить себе само поле сражения». Это вера в звезду, смешанная со стратегическим искусством. Веллингтон был баремом войны, а Наполеон ее Микеланджело, и на этот раз гений был побежден расчетом. С обеих сторон кого-то ожидали. Успех выпал на долю того, кто точнее рассчитал. Наполеон ждал груши, он не явился. Веллингтон ждал Блюхера он прибыл. Веллингтон это классическая война, берущая реванш. Бонапарт на взлете своей славы встретил ее в Италии и победоносно сокрушил. Старая сова бежала перед юным ястребом. Старая тактика была не только поражена, но и оконфужена. Кто был этот 26-летний корсиканец, этот великолепный невежда, который, имея против себя все, без провианта, без запасов, без пушек, без обуви, почти без армии, с горстью людей против громадных масс, кидался на Европейскую коалицию и нелепо невозможным образом выигрывал сражения. Откуда вырвался этот грозный безумец, который почти не переводя дыхание, с одними и теми же силами сокрушил в прах одну за другой пять армий императора Германского, опрокинул Болье на Львинцы, Вурмсера на Болье, Меласа на Вурмсера, Макка на Меласа. Военная академия предала его отлучению. Отсюда возникла непримиримая вражда между старым цезаризмом и новым, вражда между вышкаленной саблей и огненным мечом, вражда между шахматной доской и гением. 18 июня 1815 года было сказано последнее слово этой борьбы, и перед Лодди, Монтебло, Мантуей, Маренго, Арколе было начертано. «Ватерлоо – триумф посредственностей». Судьба допустила эту иронию. На закате своей славы Наполеон увидел перед собой помолодевшего Вурмсера. Действительно, чтобы получить Вурмсера, достаточно побелить волосы Веллингтона. «Ватерлоо – великая битва, выигранная посредственным полководцем». Чему надо удивляться в сражении при Ватерлоо, так это Англии, английской стойкости, английской решимости, английскому холоднокровию. Всего достойнее удивления в этом бою была сама Англия, не ее полководец, а ее армия. Веллингтон с черной неблагодарностью заявляет в письме к лорду Бертгерсту, что его армия... Армия, сражавшаяся 15 июня 1815 года, — отвратительная армия. Что думает об этом мрачная груда костей, зарытых в земле в терло Англия была слишком скромна в отношении Веллингтона. Возвеличить таким образом Веллингтона значит умолить Англию. Веллингтон такой же герой, как и всякий другой... Но что было действительно величественно, это его серые шотландцы, это конная гвардия, эти полки Мятланда, это пехота Нака и Кемпта, эти горцы, играющие на волынке под градом Картичи, эти батальоны Рейланда, эти рекруты, едва умеющие владеть мушкетами и устоявшие против старых вояк Эслинга и Ривали. Веллингтон отличался стойкостью то была его заслуга, и мы ее не оспариваем. Но последний из его пехотинцев и его всадников был так же стоек, как он сам. Железный солдат стоит железного герцога. Что касается нас, то вся наша похвала принадлежит английскому солдату, английской армии, английскому народу. Если есть трофеи в этом сражении, то ими обязаны Англии. Колонна Ватерлоу, по справедливости, должна была бы вместо изображения одного человека возвести к небесам статую целого народа. Великая Англия, может быть, придет в гнев от того, что мы говорим здесь. После своего 1688 года и после нашего 1789, она еще сохранила феодальную иллюзию. Она верит в наследственность и в иерархию. Этот народ, которому нет равного в могуществе и славе, ценит себя как нацию, а не как народ. Что касается народа, то он охотно подчиняется лорду. Как рабочий англичанин позволяет презирать себя, как солдат он дает бить себя палкой. Известно, что после инкерманского сражения сержант, который, очевидно, спас всю армию, не мог быть упомянуть лордом Рагланом, так как английская военная иерархия не дозволяет включать в рапорты героев ниже офицерского чина. Чему мы удивляемся больше всего в сражении при Ватерлоо, так это изумительному искусству случая. Ночной дождь, гугамонская стена, оинский овраг, груши, не услышавший пушек, Проводник, обманувший Наполеона. Проводник, показавший правильный путь Бюлову. Вся эта цепь событий чудесно проведена. В итоге скажем, что при Ватерлоо было больше резни, чем сражения. Ватерлоу изо всех правильных сражений имеет наименьший фронт на такое количество сражающихся. Наполеоновские силы растянуты на три четверти мили. Силы Веллингтона на полмили. С каждой стороны по 72 тысячи сражающихся. От этой густоты масс и произошла резня. Получается следующая пропорция. Потери людьми. Под Аустерлицем у французов 14%, у русских 30%, у австрийцев 44%, при Ваграме у французов 13%, у австрийцев 14%. Под Москвой у французов 37%, у русских 44%. При Бауцине у французов 13%, у русских и у прусаков 14%. При Ватерлоу у французов 56%, у союзной армии 31%. 144 тысячи сражающихся – 60 тысяч трупов. В настоящее время поле Ватерлоу дышит безмятежным спокойствием, свойственным земле невозмутимому оплоту человека. Это поле похоже на все равнины. Впрочем, по ночам какая-то призрачная мгла отделяется от него, и когда прохожий путник бродит по нему, вглядываясь, прислушиваясь, мечтая, как Вергилий на роковых равнинах Филипп, его охватывает галлюцинация катастрофы. Страшное 18 июня снова оживляет курган. Монумент исчезает, лев стушевывается. Поле битвы воскресает со всей реальностью. Ряды пехоты извиваются по равнине, кавалерия в бешеном галопе мелькает на горизонте. Испуганный мечтатель видит сверкание сабель, блеск штыков, вспышки выстрелов, перекрестные молнии. Ему слышатся стон из глубины могил, смутный гул призрачного сражения. Эти тени — это гренадеры, эти мелькающие огни — керосиры, этот скелет... Наполеон, а этот Веллингтон? Все это уже не существует, но продолжает сражаться. А враги обогряются кровью, деревья трепещут, яростный бой поднимается до самых небес. И в потемках эти грозные высоты Мон-сен-Жан, Гугамон, Фришман, Папилот, Планшеноа являются смутно увенчанными вихрем призраков, истребляющих друг друга. Глава 17. Как надо смотреть на Ватерлоу. Существует либеральная школа, очень почтенная, которая не осуждает Ватерлоо? Мы не принадлежим к ней. Для нас Ватерлоу не более как негаданное на рождение свободы. Что такое орел вылупился из подобного яйца, это было, конечно, неожиданностью. Если встать на высшую точку зрения вопроса, в Атерлоу есть контрреволюционная победа. Это Европа против Франции. Это Петербург, Берлин, Вена против Парижа. Это статус-кво против инициативы. Это нападение на 14 июля 1789 года через 20 марта 1814 года. Это тревога, поднятая монархиями против неукротимого французского мятежа. Подавить, наконец, этот великий народ, волнующийся в течение двадцати шести лет, вот какова была мечта Солидарность Брауншвейгов, Насау, Гоген Солернов, Гавсбургов с Бурбонами, Ватерлоу несет на себе восстановление священных прав. Правда, что так как империя была деспотической, то королевская власть в силу естественной реакции по неволе должна была быть либеральной, и конституционный режим родился из Ватерлоо, к великому сожалению победителей. Дело в том, что революция не может быть побеждена. Она роковым образом появляется снова, до Ватерлоо в Бонапарте, свергнувшем Старые Престолы, после Ватерлоо в Людовике XVIII. Бонапарт возводит Фарейтера на неаполитанский престол и сержанта на престол шведский. Самой этой неравностью доказывая равенство. Людовик XVIII в сент туэне подписывает Декларацию прав человека. Хотите вы дать себе отчет в том, что такое революция? Назовите ее прогрессом. А хотите знать, что такое прогресс? Назовите ее завтрашним днем. Завтрашний день неудержимо делает свое дело и начинает его с сегодняшнего дня. Странным образом он всегда достигает своей цели. Через посредство Веллингтона он делает из фуа, который был только воином, оратора. Фуа падает в гугамони и поднимается на трибуне. Так идет прогресс. Он не брезгает любыми средствами. Он, не смущаясь, приспосабливает к своему божественному делу и человека, перешагнувшего через Альпы, и бедного, больного, шатающегося старика. Он пользуется и подагриком, и победителем. Победителем извне, подагриком внутри. Ватерлоу, положив конец разрушению европейских престолов мечом, не имело иного действия, как продолжение революционного дела с другой стороны. Воины закончили свое дело, мыслители принялись за свое. Сражение при Ватерлоо пыталось остановить век, но он просто перешагнул через него и продолжал свой путь. Эта зловещая победа была побеждена свободой. В сущности, бесспорно, что при Ватерлоо торжествовала контрреволюция. Она улыбалась позади Веллингтона. Она подносила ему все маршалские жезлы Европы, не исключая, говорят, и французского. Она весело катала тачки с землей вперемешку с костями для сооружения кургана со львом. Она торжественно написала на пьедестале число 15 июня 1815. Она поощряла Блюхера рубить бегущих. Она с высот плато Монсен-Жан склонилась над Францией, как над добычей. «Это все она, контрреволюция!» Она шептала гнусное слово «расчленение». Явившись в Париж, она вблизи увидела кратер, почувствовала, что эта зала жжет ей подошвы, и одумалась. Она залепетала о Хартии. «В Ватерлоу мы видим только то, что есть в нем, не более». Преднамеренной свободы в нем нет. Контрреволюция поневоле была либеральна, так точно, как Наполеон невольно был революционером. 15 июня Робеспьер был выбит из седла. Глава 18. Восстановление священных прав. Конец диктатуры. Целая система рушилась в Европе. Империя пала во мрак, напоминая собою умирающую Римскую империю. Разверзалась бездна, как во времена варваров. Только варварство 1815 года, иначе контрреволюция, быстро запыхалась. У нее не хватило дыхания, она остановилась. Империя, надо признаться, была оплакана, оплакана слезами героев. Если слава заключается в мечте, превратившемся в скипетр, то империя была воплощенной славой. Она распространила по земле весь свет, который способен разлить тирания, мрачный свет. В сравнении с истинным светом это темная ночь. Людовик XVIII вернулся в тюлерии Хороводные пляски 8 июля сгладили восторг 20 марта. Корсиканец стал антитезой Биарнца. На Тюлери взвился белый флаг. Изгнанники восторжествовали. Еловый стол Горвеля занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Об и Фонтенуа говорили, как о вчерашнем дне. Аустерлицу устарел. Алтари, и престол величественно побратались. Одна из несомненных форм общественного блага в XIX веке установилась во Франции и на континенте. Европа пришпилила белую кокарду. Тристальон стал знаменит. Девиз превыше всего появился снова на каменном изображении солнца над фасадом казармы Арсейской набережной. Арка карусели, вся загроможденная трофеями, чувствуя себя неловко среди этих новостей, как будто немного стыдясь Арколе и Маренго, выпуталась из затруднения, соорудив статую герцогу Аргулемскому. Мадеринское кладбище, страшная общая могила 93 года, украсилась мраморной яшмой, так как там были кости Людовика XVI и Марии Антуанетты. В венсенском рву выросла из земли могильная колонна, напоминающая, что герцог Энгенский умер в месяц коронования Наполеона. Папа Пий Седьмой, помазавший его в императора, спокойно благословил его падение точно так же, как благословлял его величие. В Шонбруне оказалась маленькая тень четырех лет от роду, которую считалось предусудительным называть римским королем. Все это совершилось. Короли опять заняли свои престолы, властитель Европы был посажен в клетку. Старый режим стал новым, тени свет на земле переместились, и все это потому, что однажды в летний день пастух сказал прусаку в лесу «Пройдите здесь, а не там». Этот 1815 год был вроде какой-то печальной весны. Ветхая, гнилая, ядовитая действительность покрылась новым лоском. Ложь примешалась к 1789 году, священные права замаскировались хартией, Фикции стали конституционными, предрассудки, задние мысли, суеверия с 14 статьей в центре заново покрылись лаком либерализма. Так змеи меняют шкуру. Человек в то же время был и возвеличен, и умален Наполеоном. Идеал при этом блестящем царствовании материализма получил странное название «идеологии». Серьезная неосторожность великого человека — отдавать будущность на посмеяние. Однако народы, это пушечное мясо, столь приверженное своему канониру, искали его глазами. — Что он делает? Где он? — Наполеон умер, — сказал прохожий ветерану Моренго и Ватерлоу. — Он-то умер! — воскликнул солдат. — Хорошо же вы его знаете! Люди в своем воображении возводили в степень божества этого свергнутого героя. В глубине Европы после Ватерлоо скопился мрак. Долго оставалась там как бы огромная зияющая яма после того, как исчез Наполеон. Короли заняли это пустое место. Старая Европа воспользовалась им для своего перерождения. Создали Священный Союз, был альянс Прекрасный Союз. Заранее предсказала, что поле Ватерлоо окажется роковым, Перед лицом этой старой Европы, переделанной заново, определились очертания новой Франции. Будущее, над которым насмехался император, выступило на сцену. На челе его сияла звезда — свобода. Пламенные взоры молодых поколений обратились на нее. Странная вещь. Влюбились сразу и в это будущее — свободу, и в это прошлое — Наполеона. Поражение еще более возвеличило побежденного. Павший Бонапарт казался выше Наполеона в его славе. Те, которые вначале торжествовали, теперь почувствовали страх. Англия поручила стеречь его Гудсону Лоу, Франция – Моншиню. Его скрещенные на груди руки продолжали тревожить престолы. Александр называл его «Моя бессонница». Этот ужас происходил от количества, скрытой в нем революции. Это объясняет и оправдывает бонапартистский либерализм. От этого призрака содрогался старый мир. Государи чувствовали неловкость, виде на горизонте скалу святой Елены. В то время, когда Наполеон угасал в Лонгвуде, 60 тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно сгнили, и доля их спокойствия распространилась по всему миру. Венский конгресс создал трактаты 1815 года, и Европа окрестила это именем реставрации. Вот что такое Ватерлоу. Какое дело вечности до этого? Вся эта буря, эта туча, эта война. Затем этот мир не омрачили ни на мгновение. Сияние лучезарного ока, перед которым мошка, которая копошится в траве, равна орлу, парящему над колокольнями башен собора Парижской Богоматери. Глава девятнадцатая. Поле сражения ночью. Вернемся на роковое поле сражения, как это требует наш рассказ. 18 июня 1815 года было полнолуние. Свет месяца благоприятствовал яростному преследованию Блюхера, осветил следы беглецов, передал всю эту злополучную массу во власть о прусской кавалерии, помог избиению. В катастрофах часто бывает такое трагическое сообщничество ночи. Раздался последний пушечный выстрел, и равнина Мон сен жан опустела. Англичане заняли лагерь французов. Обычные последствия победы – растянуться на постели побежденного. Они расположились бивуаком за росомом. Прусаки, пустившиеся в погоню, двинулись еще дальше. Веллингтон отправился в селение Ватерлоу составлять донесение лорду Бетгерсту. Если когда-либо была применима поговорка «Так вы не для себя», так это именно к этой деревне Ватерло. Ватерлоу ни в чем не участвовала и оставалась в полумиле от места сражения. Монсен-Джан обстреливался пушками, Гугамон был сожжен, Попилот сожжен, Гесент взят приступом. бель Альянс видел объятия обоих победителей. Именно эти, однако, малоизвестные. И только в Ватерлоо, всего лишь наблюдавшему бой, досталась вся слава. Мы не из тех, которые льстят войне. При всяком удобном случае мы говорили ей правду в глаза. Война имеет свою ужасную красоту, которую мы не скрыли, но у нее есть и свои безобразия. Одно из самых удивительных — это быстрое ограбление мертвых после победы. Когда восходит солнце, оно всегда озаряет обнаженные трупы. Кто это делает? Кто так оскверняет триумф? Чья гнусная рука в тихомолку прокрадывается в карман победы? Какие то мошенники устраивают свои делишки за спиной славы? Философы, между которыми Вольтер утверждают, что это делают сами виновники этой славы. Оставшиеся в живых будто бы грабят павших. Герой днем является вампиром ночью. Правда, не имеют они разве некоторого права слегка обчистить тело, которое сами уложили на месте. Но мы этому не верим. Пожинать лавры и воровать сапоги с мертвеца – это кажется нам невозможным для одной и той же руки. Несомненно одно, что обыкновенно вслед за победителями являются воры, но оградим от подозрений солдата, в особенности солдата современного. У всякой армии есть хвост, в этом ее нечего винить. Это существа вроде летучих мышей, полуразбойники, полулакеи, разного сорта нетопыри, порождаемые мраком, называемой войной. Люди, носящие мундиры, но не сражающиеся. Мнимые больные, опасные калейки, сомнительные маркетанты, которые часто вместе с женами плетутся на маленьких тележках и воруют то, что продали. Нищие, предлагающие себя проводниками-офицерам. Слуги, мародеры. Весь этот люд тащился по пятам армии прежнего времени. Мы не говорим о современной. И назывался на специальном языке отсталыми. Никакая армия... Никакая нация не была ответственна за этих людей. Они говорили по-итальянски и следовали за немцами. Говорили по-французски и следовали за англичанами. Один из таких негодяев, испанский дезертир, обманув маркиза де Фервака своим пикардийским наречием, предательски убил его и ограбил тут же, на самом поле сражения, в ночь после Сиризольской битвы. Мародерство породило мародера. Отвратительный принцип «жить за счет неприятеля» вызвал эту проказу, которая может быть излечена только строжайшей дисциплиной. Бывает очень обманчивая слава. Не всегда известно, почему тот или другой генерал так популярен. Тюрена обожали его солдаты, потому что он терпел грабеж. «Дозволенное зло зависит от доброты». Тюрен был до того добр, что позволил придать огню и мечу весь палатинат В хвосте армии тащится большее или меньшее число мародеров, смотря по степени строгости полководца. У Гоша и Марсо не было мародеров, у Веллингтона надо отдать ему справедливость, их было мало. Однако в ночь с 18 на 19 мертвых грабили. Веллингтон был суров. Он отдал приказ расстреливать всякого, захваченного на месте преступления, но грабеж упорен. Мародеры воровали на одной стороне поля в то время, как их братью расстреливали на другом. Луна разливала на поле угрюмый свет. Около полуночи какой-то человек бродил или, вернее, полз близ Оинского оврага. Он принадлежал, судя по наружности, к разряду тех существ, которых мы охарактеризовали. «Ни англичанин, ни француз, ни поселянин, ни солдат, ни человек, а скорее ведьма, почуявшая мертвецов и, пользуясь победой для грабежа, явившаяся грабить в Он был одет в блузу, немного смахивающий на шинель. Он был труслив и дерзок. Он шел вперед и беспрестанно оглядывался назад. «Что это за человек?» «Очевидно, он больше принадлежал ночи, нежели дню». У него не было с собой мешка, но были, вероятно, обширные карманы в одежде. Время от времени он останавливался, оглядывал равнину, точно боясь, что его увидят. Быстро нагибался, рылся на земле в чем-то неподвижном и безмолвном. Потом поднимался и убегал. Его скользящая походка, его приемы, его резкие таинственные жесты напоминали тех ночных духов, которые посещают развалины и которых старинные нормандские легенды зовут шатунами. Некоторые ночные глинастые птицы дают такие силуэты в болотах. Внимательный взор, тщательно исследовав этом мглу, мог бы различить на некотором расстоянии полускрытый позади домика на окраине Невельского шоссе. Рот маленького маркетанского фургона с камышовым просмоленым верхом, запряженного тощей клячей, пощипывающей крапиву между трупов. В фургоне сидела какая-то женщина на сундуках и узлах. Быть может, была связь между этим фургоном и этим ночным бродягой? Ночь была ясная. ни облачко в зените. Что в том, что земля красна от крови, луна неизменно остается светлой? это равнодушие небо среди лугов ветки деревьев надломленные кортичью, но еще не свалившиеся тихо колыхались по ветру какой то шелест словно дыхание шевелил кустарник по траве пробегала дрожь словно души улетавшие в пространство вдали смутно слышались шаги патруля в английском лагере Гугамон и Гесент продолжали пылать, образуя на востоке и на западе два широких очага пламени, соединяющихся как рубиновым ожерельем цепью огней английского бивуака, растянутым громадным полукругом вдоль холмов на горизонте. Мы описали катастрофу в воинском овраге. «Какая смерть постигла здесь стольких храбрецов? Страшно и подумать!» Если есть что-нибудь ужасное, если есть действительность страшнее самого страшного сна, так это вот что — жить, видеть солнце, обладать полной силой, пользоваться здоровьем и радостью, доверчиво смеяться, бежать навстречу славе, ослепительно сияющей перед вами. Чувствовать в своей груди здоровые и легкие, бьющиеся сердце, разумную волю, говорить, мыслить, надеяться, иметь мать, жену, детей, видеть свет. И вдруг на какое-нибудь мгновение обрушиться в бездну, упасть, быть раздавленным и давить других. Видеть вокруг себя колосья, цветы, листья, ветки Не имея возможности удержаться ни за что Ощущать свой меч бесполезным Чувствовать людей под собой, лошадей над собой Тщетно биться, слышать, как трещат кости под копытами Вдруг чувствовать на лице каблук, который выдавливает вам глаза С яростью грызть лошадиные подковы Задыхаться, хрипеть, извиваться в страшных муках и думать «Только что я еще был жив!» Там, где хрипела эта горестная масса, теперь царствовала безмолвие. А враг был завален конями и всадниками беспорядочной кучей. Страшная путаница! Не было больше обрывов по сторонам дороги. Трупы сравняли дорогу с равниной и доходили до самых краев, как полная мера ячменя. Груды тел в более возвышенной части, целый поток крови внизменной. Такова была эта дорога в вечер 18 июня 1815 года. Кровь лилась до самого Невельского шоссе и собиралась в широкое луже перед засекой деревьев, заграждавшей шоссе. Это место до сих пор показывают. Если читатель помнит, кирасиры обрушились в пропасть, В противоположном пункте по направлению Женапского шоссе слой трупов был пропорционален глубине дороги. Посередине, на том месте, где дорога не так глубоко врезается в почву и где прошла дивизия депорта, слой мертвецов был тоньше. Ночной бродяга, которого мы описали, направлялся в ту сторону. Он рылся в этой громадной могиле. Он заглядывал повсюду, словно делал страшный смотр мертвецам. Он шел по колено в крови. Вдруг он остановился. В нескольких шагах перед ним на дороге в том месте, где прерывалась груда трупов и коней, высовывалась разжатая рука, освещенная луной. На пальце этой руки сверкало золотое кольцо. Человек нагнулся, присел на корточки, и когда поднялся с земли, кольца на руке уже не было. Он, собственно, и не поднимался, а продолжал оставаться в неловко испуганной позе, повернувшись спиной к груди мертвецов, пытливо оглядывая горизонт. Он стоял на коленях, опираясь верхней частью тела на пальцы рук. Четвероногая фигура шакала, удобно для известных подвигов. Потом, вдруг приняв внезапное решение, он приподнялся, но в ту же минуту подскочил, как ошпаренный. Кто-то схватил его сзади. Он обернулся. Рука сжалась и схватила полы его одежды. Честный человек испугался бы, но этот только рассмеялся. «Ишь, каков мертвец!» — молвил он. «По правде сказать, уж лучше привидение, чем жандарма». Между тем рука, схватившая его, тотчас же ослабла и упала. «Что же это, наконец?» — продолжал бродяга. «Жив, что ли, этот мертвец? Посмотри-ка!» Он снова нагнулся, порылся в яме, устранил, что мешало, схватил руку, потянул ее, высвободив голову, потом туловище. Несколько минут спустя он тащил во мраке оврага бездыханного человека, или, по крайней мере, в бесчувственном состоянии. Это был кирасир, офицер в довольно большом чине. Густая золотая палета выступала из-под лад. На нем не было каски. Сильный удар сабли рассек ему лицо, и оно было залито кровью. Впрочем, не было заметно, чтобы у него были переломы. По какой-то счастливой случайности, если можно так выразиться, мертвецы образовали над ним как бы свод и предохранили его тело от увечий. Веки его были сомкнуты. На нем был серебряный крест почетного легиона. Бродяга сорвал этот крест, и он исчез в глубине его карманов. Затем он ощупал мундир офицера, вытащил часы и взял их себе. Наконец пошарил в жилете, отыскал кошелек и тоже сунул в карман. Когда он дошел до этой стадии своей заботы и об умирающем, офицер раскрыл глаза. «Благодарю», — промолвил он слабым голосом. Резкость движений человека, который тормошил его, свежесть ночи, восстановленные свободы дыхания вызвали его из бытия. Бродяга не отвечал. Он насторожил уши. Послышался шум шагов на равнине. Должно быть, приближался патруль. Офицер прошептал едва слышным, умирающим голосом. «Кто выиграл сражение?» «Англичане», — отвечал мародер. «Поищите у меня в карманах», — продолжал офицер. «Там найдете часы и кошелек. Возьмите их себе». Это уже было сделано раньше. Бродяга исполнил, что ему было велено, и сказал. «Там нет ничего». «Меня обокрали!» — молвил офицер. «Очень жаль. Эти вещи были бы для вас». Шаги патруля раздавались все яснее и яснее. «Сюда идут!» — прошептал бродяга и собрался уходить. Офицер с усилием приподнял руку и остановил его. «Вы спасли мне жизнь! Кто вы такой?» Бродяга пробормотал быстро и тихим голосом. «Я принадлежал, как и вы, к французской армии». «Я должен вас покинуть. Если меня поймают, то непременно расстреляют. Я спас вам жизнь. Теперь сами вы как знаете». «В каком вы чине?» «Сержант». «Как вас зовут?» Тенардия. «Я не забуду этого имени», — сказал офицер. «И вы запомните мое. Меня зовут Пон Мерси».